Никто не будет жаловаться, что вы все делали не так. И самое главное. Первое. Можно за собой не убирать. Честно говоря, я искренне считаю, что сплин порождение праздности бывает только у бездельников. Поэтому и страдали им богатые английские сквайры вместе с нашим Евгением Онегиным, просыпавшимся после ночной пьянки с мыслью, об очередном банкете или опере, где в ложе можно ларнировать дам, даже не поражая их огнем нежданных эпиграмм. «Да не мог англичанин запустить такое на сервер!» — захохотал кот. «Это типичный русский, который с радостью убежал из Советского Союза, проработал несколько лет на BBC и понял, что английская цивилизация не для него». Разве ты не чувствуешь его привязанности к полулитровке на грязной кухне? Конечно, гораздо легче пить и горланить песни бардов, чем, причесав хвост, прилежно работать в сити. Но ты совершенно забыл о привидениях, которых мы, коты, частенько ловим на крышах. Любимый, знакомый призрак. С какой любовью описывал Шекспир тень отца Гамлета? какие детали он подсмотрел в знаменитом «Призраке». Французская собака Андре Моруа, считавшийся англофилом, не раз констатировал, что именно в Англии ему прожужжали уши о привидениях, и Пристли усматривал в этом подтверждение своей главной идеи о том, что английский ум частично существует в сумерках и собирает тени подсознательного. Лондонский тауэр частенько посещает дух герцога Норфолкского, разгуливающего по крепости собственной головой в руках, а на лужайке у зеленой башни в час ведьм появляется тень королевы Анны Болейн, которой по приказу мужа отрубили голову. Не хуже обстоят дела с привидениями в Вензорском замке. Там бродит непрекаянный призрак герцога Букингема, которого придворный астролог вызвал через зеркало по просьбе его сына, но забыл вернуть обратно. В окрестностях Оксфорда, в замке Вудсток, является призрак возлюбленной Генриха II, красавицы Розамунды, отравленной женой короля. Однажды, когда замок посетили чиновники для получения долгов, этот дух встал на защиту короны и переворачивал кровати служивых, швырял в них камни и лошадиные кости и даже вылил на спящих бочку холодной воды. В окрестностях Солсбери, в замке Линденхаус, внезапно появляется белая дама. И если следовать за ней, то она придет к горящему камину и в нем растворится. А в графстве Сомерсет в определенное время Под звуки колоколов возникает вереница симпатичных костлявых фигур в белых саванах. Я лично с привидением встречался лишь один раз. В старой гостинице два монаха на улице Точильщиков на окраине городка Бейзенстока в 100 километрах от Лондона. Такого потрясения не забудешь. Там 200 лет назад поселилась милая дама, которая любит пошалить, отвисеть по щечину по открывать двери, пошуметь портьерой. Когда в бильярдном зале я взял ки, чтобы поиграть в одиночку, шары, сгруппированные в середине стола, неожиданно разлетелись в разные стороны, словно от сильного удара, я почувствовал рядом партнера. Пришлось выпить виски. Но призрак меня не покидал. Наоборот, преследовал на улице, толкал локтями в бок открыл входную дверь в гостиницу и, даже хрустя костями, залез ко мне под одеяло. «Джентльмен, не более чем терпеливый волк». «Ничего подобного», — сверкнул зелеными глазами мой чеширский приятель. «Джентльмен, не более чем хорошо воспитанный кот». Он умеет и убаюкивающе мурлыкать, создавая иллюзию покорности и доброжелательности, и зашипеть, и вцепиться в руку зубами и растопыренными когтями. Джентльмен, как любой чеширский кот, живет в своем измерении. Его мир непознаваем и совсем не похож на мир простых смертных. Я догадывался об этом и осторожно двигался к познанию души жен.